В Отечество. Дневник генерала Пупкова. Этот дневник получен нами при следующем письме. Милостивый государь, вам угодно было опубликовать весьма поучительную повесть обо мне, как претерпел русский действительный статский советник, сделавший жертвой борьбы французских политических партий. Заметив в вашей правдивой повести искренние симпатии ко мне, я посылаю вам для опубликования мой дневник о возвращении на родину, весьма поучительный во многих отношениях, примите и прочее, — действительный статский советник Пупков. Слава тебе, Господи! Отстали! Как только вынял премудрому совету сказаться фабрикантом в акции... «Как от зачумленного все в разные стороны!» — взял себе переводчика, потому что, как по-французски «вакса» — не знаю. И как только интервьюер явился, говорю, а ну-ка переведите ему, что я во Францию незачем иным приехал, как хлопотать о разрешении мне открыть в Париже фабрику совершенствованной «ваксы». Как вскочит француз, как заговорит, долго по комнате ходил руками, махал на ходу, даже энтажерку уронил и не поднял, в конце концов цилиндр нахлобучил, ушел, даже не поклонился. Что это он, у переводчика спрашиваю, ругается? Это черт знает что говорит, эти русские только и думают, как бы выгоду с нас получить. «С нас, с нас, французов, выгоду, даже, говорит, для национального самолюбия обидно. Тьфу! — говорит, — то заем, то фабрика. Это, говорит, выгоднее немцам контрибуцию платить. Очень-очень сердился. А в газетах с тех пор не полстроки». разблаговестил благо вестил, значит, интервьюерская душа, встретил на улице знакомого интервьюера из социалистической газеты, подсмеялся даже, что же это через переводчика, говорю я теперь без переводчика, ни шагу опять через недоразумение в герой попадешь, что же это вы за интервью ко мне не припожалуете, готов -с! Мсье, — говорит, — я социалист, я враг капиталистов, я фабрикантов изо дня в день ругательски ругаю, но я француз и с чувством даже себя в грудь ударил. Раз, — говорит, — вы хотите фабрику ВАКСа у нас устроить, нашим фабрикантам конкуренцию делать, извините, я француз, тут мы все заодно, вы для меня не существуете. 2 августа. Было министра. От визит отдать то вежливость встретил сухо больше сурово встретил жестоко Руки не подал и с места в карьер. «Не могу! Франция для французов, конечно!» говорит «Я не националист, то совсем нет, но раз дело касается промышленности, двух мнений быть не может. Все трогайте, но промышленность священна. Да и к тому же, говорит, совсем не ваше это дело. Иностранцы могут приезжать к нам, могут восхищаться, могут покупать, но самим производить, извините!» — Я широких принципов. Я интернационалист, если вам угодно. Все люди — братья, русские в особенности. Но в аксы у нас ни одному брату работать не позволю Имею честь кланиться. Значит, все кончено. Недоразумений больше никаких. Можно и домой. 3 августа. Билет в кармане. Переводчика за ненадобностью рассчитал пост франков, однако подлец в день взял. «Помилте, — говорит соотечественник, — да я бы по секретным местам водя не меньше бы заработал, а тут не секретные места, а министры. Ну, во-первых, говорю, я тебе, каналий, не соотечественник, а ваше превосходительство. Раз билет в кармане всякий русский себя опять русским чувствует. Тем более...» Заплатил, чёрт с ним, завтра, фью, и поехали. В крыжопале это теперь тишь, гладь, божья благодать. Расспросов-то что будет, весь город оживлю, рассказов на весь остаток моей жизни хватит. Кёльн, 5 августа. Сижу и мчусь. И с каждым моментом, с каждым оборотом колеса всё ближе и ближе к Отечеству. «С пассажиром визави познакомился. Русский. Из Петербурга. Весьма значительных чинах. Разговорились. Весьма приятная личность. Но когда я действительным статским советником Пупковым отрекомендовался, по чертам лица пробежала как бы змея, и глаза стали стеклянные». А, говорит генерал Пупков. очень приятно. Читали, читали про вас в газетах, как же с, Париж с собой занялись, на раут у министру. Скажите, весело? А я вот признаться, не был, не, был хотя по своему положению, казалось, должен был бы быть отмечен на внимательность мог рассчитывать. Но где же им генералом Пупковым были заняты? До того ли им с? Так нигде не был с. За свои деньги принужден был по кафе Шантанам ходить. Последние слова были сказаны даже со скорбью. Я был ваше превосходительство. Да ведь я-то, я-то ни при чем во всем этом. — А это уж, — говорит, — не наше дело разбирать, при чем вы или ни при чем. Не наше... И так на это проклятая не наше упирает, словно сказать хочет. Это уж другие на это есть. Они тебя, дружка сердечного, разберут. Тьфу, даже дух перенял. Все расположение испортил. А что, если в самом деле приезжаешь к Вержболова... Паспортную книжку отдаешь, вещи осматривают и вдруг выходит и спрашивают. Действительный статский советник Пупков? — Яс. — вы Очень приятно. Не потрудитесь ли ваше превосходительство пожаловать в комнату? Там у вас в паспорте так ничего, кляксы есть, и за ней неразборчиво жалую в комнату. Притворяют двери, — это, — говорит Клякса, — так, для публики. А дело вот в чем. Не потрудитесь ли вы ваше превосходительство объяснить? И бумажку из кармана вынимает. Вы в Париже генералом титуловаться изволили. Да, ну видите ли, это уж не наше дело, видите ли. Это уж потом другим объяснять будете, видите ли. С нас одного сознание довольно запишите. Скажите, вы из интервьюерми интервьюировались? это от всевозможных газет? От всевозможных, да? И насчет Пекина было? Было, но позвольте. Это уж не наше дело. Позвольте с нас и того, что было достаточно. Министров из-за вас менять хотели. Так только разговор был. Ах, разговор все-таки. был. Тут начальник станции в дверь стучится. «Поезд отправлять время!» «Пусть поезд отправляется с Богом! Генерал Пупков здесь остается!» «Батюшки!» «Берлин, 8 августа. Третий день живу в Берлине. Черт его знает зачем. Ни сам, ни свой. Мысли проклятые замучили». Как в Берлин поезд пришел, Фридрихстрассе, закричали, себя не помню, словно крылья на ногах выросли, вещички подхватил, из вагона выскочил. «Здесь, — говорю, — остаюсь, здесь, на всю жизнь!» «Вы, — кондуктор, — говорит, — хоть билет-то у начальника станции протикните!» «И билет, — говорю, — протикывать не хочу, на всю жизнь остаюсь. Никогда больше своего отечества не увижу, а сам в слезы...» «По-немецки-то мне переводчика не надо, по-немецки я кое-как маракую. Служа в пробирной палате, от евреев выучился. Все служащие в пробирной палате по-немецки говорят. С тем и остался. Но как же, однако, без отечества? Нельзя без отечества. Там пенсия. В отечество вернуться надобно а художество? Разве так сделать?» И явиться на границе и прям самому первому объявить. Какой-то, мол, негодяй, пользуясь отсутствием во Франции паспортов, весьма прискорбное опущение, присвоил себе мое имя и, титуловавшись генералом с интервьюерами, интервьюировался, на рауте был и даже чуть переворота во Франции не произвел. — Хорошо, — скажут. Другой, — говорите, — негодяй, — извольте говорить, — отлично. А вы-то потрудитесь сказать, вы-то зачем во Францию, едучи Станиславский орден, с собой захватили ась и обнаружится Непременно надо от Станиславского ордена избавиться. — 9 августа. — Батюшки, что я сделал, Станислава в немецкой реке Шпрее утопил. Взял и утопил. Сегодня ночью. Вышел из отеля в половине первого, нарочно даже, чтобы отвлечь подозрение, у швейцара спросил, а нет ли где здесь, вдруг мой, а то в мои-то годы. И даже глазком подмигнул, посмотрел на меня немец презрительно. Так посмотрел, пусть колбаса как хочет смотрит, главное отвлечь подозрение. Отвлек и на реку шпрее. Выбрал мост по уединеннее, наклонился над перилами, достал из кармана Станислава, поцеловал, зажмурился и... Руку раскрыл. Буль. Даже ноги подкосились. Преступление это или не преступление? Господи, действительный статский советник и законов не знает». — Вот по пробирному уставу все что угодно. Концерт на пробирном уставе давать могу, а по части других законов ничего не знаю. Может, я теперь такой уж преступник, такой уж преступник. Берлин, 10 августа. Раз от Станислава, надо уж и от фрака отделаться. Оправдание полное. Помилуйте, разве я мог у министра на рауте быть? Негодяй был, а не я. У меня, извольте посмотреть, даже и фрака-то нет. чисто. — Фрачную пару подарил коридорному. — На, говорю, мой милый, мне не нужно. Немец взял, однако посмотрел на меня с удивлением и скорее в двери. Кажется, они меня за алкоголика принимают. Черт с ними. За кого не принимай. Мне только что там будет интересно. Теперь, кажется, улик никаких». Белые галстки Белые галстуки тоже подарил. Рубахи? И рубахи подарил. Оставил одни рваные. Полное доказательство. Не мог же я в рваной рубахе у министра на рауте быть. Можно ехать. Был в бюро, взял билет. На сегодня все разобраны. Но завтра... <Francesco> Поехали. Берлин, 11 августа. В ожидании отъезда гулял по Унтерден-Линден. Гулял и с нежностью о Крыжополе думал. И вдруг книжный магазин. Стекло... И на стекле золотыми буквами, по-русски, с ошибкой, шарахнулся на другую сторону. «Да нет, брат, шалишь, теперь-то ты шарахаешься! Теперь-то ты хоть камнем в стекло от самой запали, а по дороге в Париж кто в этот самый книжный магазин заходил, а не заходил ли туда действительный статский советник Пупков?» «Вот этот самый действительно статский советник, который теперь на обратном-то пути от русских букв шарахается, а? Черт его! Посмотреть!» Воскресенье, кажется, весьма старательно изорвал еще в Париже. Целый день сидел, запершись и драл, чтобы помельче, драл и кусочки в ведре топил, чтобы не разобрали. А вдруг среди всех этих тревог и треволнений что-нибудь и позабыл разодрать. Прибежал домой сам не свой, все пересмотрел, из подушки даже пуху выпустил. Туда не попало ли как? Ничего. Как вдруг... Нет, какова французская подлячка, а? Горничная! Взяла, да в обертку-то от воскресенья, зубную щетку и завернула эту в них там. Во что хочешь, в той завертывай, а тут, мачка почитать надо, во что завертываешь. Просто дух захватила, как увидел, и обертка-то какая». Темно-зеленая, и слов-то на ней не в силе Бога, а в правде. Самое лондонское слово. Обертку изорвал, клочки сжег, пепел съел и рот выплоскал. Никаких средов. Через час доктор был. Хозяин гостиницы позвал. — Вы, должно быть, не доктор говорит русский, — много водки пьете, потому что ведете себя, как свинья. По ночам из дома ходите, коридорным фраке дарите, из подушек пух выпускаете, по всей гостинице теперь ваш пух летает. — Не извольте, — говорю, — беспокоиться Я сегодня вечером уезжаю. Вечером сел в поезд. Фью! Ха. Поехали. Эйд Кунэн, 15 августа. А вдруг меня тогда, на пути туда, когда я по Унтерден-Линдон-то в магазин ходил, кто видел? А? И видели. Долго человека напротив на бульварчике на скамеечку посадить? Посиди, мол, посмотри. Вот напротив-то магазинчик, на стекле русскими буквами, с ошибочкой-то. Погляди, родненький. Кажется, даже когда я входил, кто-то на скамеечке сидел. Все непременно сидел. Видели. Все кончено. — Видели? И в руках у него еще, помню, была коробочка, небольшая, так черненькая, вроде фотографии, моментальной фотографии. И как я выходил, он коробочкой, кажется, пошевелил, пошевелил, а так батюшки, у меня мысли путаются. Было это или только так кажется? Не буду, никогда не буду. Господи, что со мной? Как мне эта мысль в голову вступила, как крикнет кондуктор, «Эй, Ткунен! Я из вагон-то шасть здесь, говорю, остаюсь. Не еду!» И хоть бы кондуктор-то подлец удивился, спросил, почему, мол, не едете. «Нет, немчура, проклятая, как с гуси вода! Не едете, так не едете, насельщик выносивящий! Значит, уж известно!» Ждали, что на станции Эйт-Куннен пассажир такой-то пожилой бритый дальше ни за что не поедет, останется, что ехать ему никак нельзя. От Эйт-Куннена-то до Вержболова рукой подать. Всегда известно, что в Вержболове делается. Вот и живу четвертый день в эйт -Кунэне. — На границе-то, на границе, на самой... — Герцен, — говорят Александр Иванович перед смертью, томился, все в Россию хотел, понимаю, отлично понимаю, потому что я сам теперь, Герцен, сам... — Господи, имена-то какие, имена-то действительному статскому советнику какие вспоминаются, ума решаюсь... Мальчишки, девчоночки, поезд остановится к поезду подбегают, свежа вода, кричат, свежая вода! Звуки-то какие? Звуки-то музыка! А тут кругом вас волен зимайн хэр, что вам угодно, мой господин! Так бы морду всем и разбил, немчура проклятая. Это какие-то патриот! Должен на границе сидеть, а? Вчера по речоночке ходил, маленький такой речоночкой, а не придеши. И вдруг на той стороне мужик, да по-нашему, да слово, эткое слово-то крупное, упал на землю и зарыдал. Уже я эткой музыки никогда больше в жизни не услышу? Эйд Кунен, 16 августа. С русским познакомился. Тоже здесь сидит, из Москвы. «Тоже спрашиваю, как я. По поводу книг? Нет, — говорит, — я по поводу сосисок. В поезде на обратном пути в Париже-то профершпилился. В немецких деньгах в счете ошибся. Двадцать пфеников за марку принял, две сосиски и съел, а заплатить-то и нечем. Но в немецкой земле задержали. Прежде, говорят, за сосиски заплати, а потом и через границу спустим. Несостоятельным даже хотели объявить и в тюрьму посадить. Это хиаспиды!» — Да ведь я, говорю, здесь, сидячий с голоду подохну. — Ничего, — говорят. — Не подохнете потому что вы две сосиски съели. Послал в Москву телеграмму, чтоб тысячу рублей перевели. Вот сижу, жду. Очень мне поучительный рассказ рассказывал. — За границу ругает ругательский... «Вот Халудов, — говорит покойник, — изволили слыхать, — тоже за границу ездил, рассказывал. «Был я, — говорит, — за границей. Какое удовольствие! Устроили в Москве отвальную, напились, просыпаюсь, сыро, холодно, темно. Где, — я спрашиваю, — в Берлине, — говорят, — в тюрьме». «Как так? По какому случаю?» «По мелочи, — говорят, — невозможно. Ресторан расшибали, газовые рожки с требухой выворачивали. Платить, значит, должен. Платить, — говорят, — это своим порядком. А посидеть? Все-таки посидите. Отсидел, выпустили, напился, просыпаюсь, сыр холодно-темно. Где, — я спрашиваю, — все в Берлине? Зачем, — говорят, — берлин В Париже, в маза сидите». «Каким манером?» «Невозможно, — говорят. Рестораны расшибали, газовые рожки с требухой выворачивали, трех девиц к скамейке припрягли, христали и кричали визии». «Платить стал надобно, — спрашиваю. Платить, — говорят, — это своим порядком, а сидеть все-таки надо». «Отсидел. Выпустили. Напился. Просыпаюсь. Сыро. Тепло-светло. Голый человек». — Где я, — спрашиваю? — В Москве, в Сундуновских банях, ваше теперство. Голый человек, — говорит. — С легким паром вас. — Что я, — спрашиваю, — делал? Только смеется. — Ресторан, — говорю. — Расшибал? — Не без этого. Газовые рожки с стребухой выворачивал? — Задейники-с. Девиц в скамейке запрягал и хлестал Все, — говорит, — вылаз. — Что ж теперь, — спрашиваю, — должен я делать, а? — Платить? — Это уж, — говорит, — как водится. — А сидеть, — спрашиваю, — должен? — В тюрьме сидеть. Голый человек дожди удался, помилуйте, говорит. За что ж человеку сидеть, ежели он плачет И от этакой-то благодати за границу ехать. Истинное слово. От этакой-то благодати за границу ехать. То есть, а золоти не поеду. В жизнь не поеду. Все это, однако, хорошо. Но надо сначала в отечество-то попасть. — Попасть-то как? Переплыть нечто через речонку ночным временем. Речонка — тьфу! Переплюнуть можно. Раз, два, и в отечестве. Вещи перебросить, а самому переплыть. — Переплыть-то переплыву. Да паспорт как же. — Отрывной листочек. И отрывной листочек беда невелика. Оторву и съем. — Вот и все. Штемпель. Штемпель о возвращении. Вот что... Штемпель надо будет подделать. Сделаю фальшивую казенную печать и приложу. Господи, что мне за мысли приходят? Мысли какие! Ведь это действительно и до Сибири недалеко. 17 августа. Русский за сосиски пятьдесят пфенигов уплатил и уехал. А я сижу. Хожу, на поезда смотрю, которые на милую родину идут, кланитесь от меня отчизне. Никогда я ее не увижу. Никогда. Эмигрирую теперь в Америку. Сделаюсь изменником. Превращусь в кули. Имя даже переменю. Прощай, моя пенсия. Стою и плачу. А поезда-то мимо, мимо. А из окон-то книги, книги, да все мне в морду, в морду. Поднял одну Амур. Полное собрание русских... Порнографических стихотворений Эротические поэмы Пушкина Ведь вот что люди за границей читают А я-то, эх За голову дольше схватился и клок волос выдрал Драть меня старого дурака некому <связь> В воскресенье, а? Положен, при мне ничего нет Но завел я с самого малолетства Прескверное обыкновение Во сне разговаривать Драли мало от того. Наяву-то я как следует, но во сне бываю нескромен. Все, что на уме говорю. Жена-покойница не раз меня туфли будила. Мерзавец говорит, ты после таких рассуждений больше ничего. Вдруг, как я во сне-то, до страниц-то из воскресенья, да самую, что ни на есть, и бухнул А выучит нечто наизусть неприличное стихотворение. Выучил. Да хорошо, если я его во сне прочту. А если из воскресенья? А, соседи скажут, нет. Не быть мне в Отечестве никогда. Вержболова, 18 августа. Как это случилось? Не знаю. Ума не приложу. Сам не свой был. В глазах помутилось. В голове отчаяния. Во рту вдруг вкус щей, как на поезд сел, как переехал, как паспорт отдал, как вещи осматривали, ничего не помню. Помню только, что сосед меня за руку схватил. «Что вы, — говорит, — что вы, — при публике-то ведь здесь дамы! А что, — говорю, — такие, — говорит, — стихи только в мужской компании читать, и то затворившись, а мы во все горло и при дамах. Туман, все туман». И вдруг из этого тумана голос «Действительный статский советник Пупков!» Ручники-ножники отнялись. «Здесь?» — бормочу. «Честь мне явиться! Ваш паспорт, ваше происходительство готов!» «Ничего?» «Да нет. Знаю я. Это нарочно. Это для конца берегут. Перед третьим звонком, что чтобы ошламить. Это система. Знаю систему. Сам на службе был». Обыватель с властью редко в прикосновения приходит, так надо его при прикосновении ташеломить, чтоб чувствовал. В пробирную палатку бывал дамочка придет, фигли-мигли, браслетик вертится. Выходишь так любезно, ваш, спрашиваешь, браслетик, сударыня, ах мой, с двумя сапфирчиками, ах, говорит, с двумя сапфирчиками, и в середине бриллиантик, ах, и в середине бриллиантик. ты и хватит штон, лед, взгляд, камень, онная вещь вам возвращена не будет, либо подлежит слому на основании пункта такого-то, как заключающее в себе низкопробное золото. Браслет будет выдан вам в сломанном виде, чувствую. моя любезность будешь знать как перед начальством терлет те выстроить эта система перед третьим звонком то и рыс раз... решил напроломать откуда уж отчаянно взялась не знаю «Виноват, — говорю. — Еще один вопрос. Скажите, тут телеграммы для генерала Пупкова не было?» Оглянули меня так невнимательно и отвечали почти небрежно. «Это уж вам на телеграфе справиться надо. Мы телеграмм пассажирам не передаем. Значит, ничего? Да неужто? И третий звонок пробило все-таки мне ничего». Станция «Луга». Заснул был в вкупо четверо, и все до Петербурга. А проснулся всего двое. Я? Да еще какой-то. Я где ж, говорю, остальные наши соседи? Какие там, говорит, соседи? Ночью великое переселение народов было. Не только из отделения, из всего вагона. Не то что дамы, мужчины все ушли. Уж очень вы, ваше превосходительство, во сне-то обомлел весь. Дрожу. Неужто? Что ж я говорю? Во сне такие слова произносили. Не дамские. Слова? Это хорошо, что слова. Молодец я во сне. <соспит> Молодчинище!